Красные фланелевые рубашки, куртки из цветных байковых одеял и кентукской бумазеи, коричневые брюки из домотканной шерсти и голубые бумажные войлочные шляпы и кожаные шапки, высокие сапоги из дубленной кожи и гетры из оленьей шкуры. Такое сборище сильных вооруженных людей можно было нередко видеть в пограничных селениях Техаса.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 А для чего и кем это было сделано, никто даже и не пытался объяснить. Дело, которое собрало этих людей, и не требовало особых приготовлений. Все были уже готовы. Их лошади стояли перед осиендой, и некоторых держали под узцы слуги плантатора, но большинство было привязано к чему попало. Все знали, зачем они собрались, и ждали только, чтобы Вудли Пендекстер, который возглавлял отряд, подал знак к отправлению. Плантатор медлил, надеясь, что найдется проводник, который мог бы указать путь на Алама и привести отряд к хижине Морриса Мустангера. Такого человека среди присутствующих не оказалось. Плантаторы, лавочники, юристы, охотники, торговцы лошадьми и рабами – все одинаково плохо знали долину Алама. Только один человек в поселке мог бы взять на себя обязанность проводника – старый Зебстумп. но Зеба Стумпа нигде не могли отыскать».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 Нет, — Нет-нет, — закричала креолка, выдав себя в порыве горя. Все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. а Морис... Удивленный взгляд собеседника заставил ее замолчать. Закрыв лицо руками, она зарыдала. — Эх, эх, — пробормотал Зэп значит, между ними все-таки что-то было. Вы сказали, мисс Луиза, что была ссора между вашим братом и...